Глава 48 Стас. Юна осталась в моей квартире, пообещав никому не открывать и никуда не выходить. Я мог понять ее чувства. Юне нравились Яра и но в их квартире она чувствовала себя неуютно. Все-таки она для них чужой, посторонний человек. Решение оставить ее у себя пришло внезапно, но оно сразу же показалось правильным. Моя женщина должна жить на моей территории, наполнить каждый уголок своим теплом и запахом. Я не думал, где мы будем жить, когда я вернусь из командировки, а тут все так удачно сложилось. Пока дед не выкупит у Гаранина контракт, Юне придется посидеть дома, а когда она полностью освободится от жениха, сможет спокойно жить, учиться, посещать торговые центры, кафе. Отмахнувшись от чувства ревности, которое вновь стало топить душу темнотой, я сосредоточился на словах хакера. В план были посвящены только проверенные ребята, те, в ком не было сомнений. Любая ошибка могла выйти боком. И не только мне. «Стас, ты к деду?» — спросил Яр, когда я поднялся из-за стола, на котором мы детально разбирали план, пили крепкий кофе и курили сигареты. Кабинет пропах горьким дымом, хотелось выбраться на воздух. «Нет пока», — в сотый раз крутанул запястье и посмотрел время. Дед обещал позвонить, когда закончится встреча с Гараниным. «Два часа тишины». Пока с ребятами в очередной раз прогоняли детали плана, как-то держался, отвлекался, а теперь каждый нерв натянут до предела, трещит и рвется, отдаваясь фантомной болью в теле. Если этот урод не согласится на предложение старика, останется только один выход – закопать его. И этот вариант отзывается во мне. Снайпер не равно убийца. Там немного другие моральные составляющие, но скрывать не буду, хотелось забить на принципы. Голос в голове нашептывает, что так и стоит поступить. Я не смогу рвануть в Сирию, осознавая каждую грёбаную минуту, что она может попасть к этой мстительной сволочи. Позвонил Юне, чтобы отвлечься, да и голос любимой женщины хотелось услышать. Он успокаивал и дарил душевное тепло лучше любых волшебных пилюль. «Ужин приготовила, тебя жду», — с грустью в голосе. «Вчера она тоже ждала, а потом уснула в гостиной на диване». Я пришёл около трёх ночи, укрыл девочку. Не разогревая, съел вкусный ужин, что остался на столе. Душ, короткий сон в кресле рядом с ней. Когда я уходил, юно ещё спала. Постараюсь сегодня не задерживаться допоздна. Хотелось прямо сейчас рвануть домой, погрузиться в свою девочку, провести вечер и ночь вместе, но я потом не захочу от неё отрываться. А деда мне сейчас злить не стоит, его юристы, как верные псы, сидят и ждут отмашки. Впрочем, я тоже ее жду. Ребята разъехались по домам. Остались пара пацанов, Жаров и Ворон. Десятый час, а дед не звонит. Выдержку мою проверяет. Так ее почти не осталось. Ехать к его офису было плохой идеей, поэтому я заставлял себя сидеть и ждать. Увижу Игорька, мой план полетит к херам. Я получу свое, нужно только набраться терпения. Приезжая в офис. Дождался все-таки звонка деда. В его голосе слышалась усталость, возраст дает о себе знать. Предполагаю, что разговор с Гаранином не был простым. Не стал уточнять, перекупил дед контракт или нет. Сказал «приезжай», значит, договоренности в силе. Просто так бы не стал звать. Напряжение, сковывающее затылок, стало отступать. «Рад, что все получилось», хлопнул лёшка по спине. Попрощавшись с ребятами, рванул в офис. «Скорее покончу с делами, успей вернуться домой, где меня ждут». В это время в компании были лишь уборщицы и охрана. На некоторых этажах, возможно, задерживались редкие сотрудники, но здание казалось пустым. Секретарши деда не было на месте, из его кабинета слышались голоса. Ждёт меня с юристами». «Держи». После того, как поздоровался и всем подал руку, старик протянул мне папку. «Выкупил я твою Серебрякову, но одним принятием наследства ты не отделаешься» строго произнес старик, хмуро глядя на меня. «Чего ты еще хочешь?» «Мог бы его послать, но язык не повернулся. Дед выручил. Если дополнительное условие будет приемлемым, я соглашусь внести его в договор». «Правнуков мне родите?» Вроде строго говорит, а глаза заблестели. Отвернулся, пряча эмоции. «В очередной раз убеждаю, что дед сдал». Не был он сентиментальным, но, видимо, почти 20 лет одиночества, и из него вытащили что-то человеческое. А может, на пороге смерти решил замолить грехи. Отвечать ему не стал, и так понятно, что значит для меня юна Детей хочу от нее, чтобы в ее животе рос мой наследник или наследница. «Что нужно подписать?» – перевел взгляд на двух юристов, которые усердно делали вид, что не слышат наш разговор. У деда немного задержался. Не доверял я старику, поэтому договор досконально изучил, прежде чем вставить за корючку. Теперь я полностью подневольный. Отобью контракты, сдамся в плен дедовской компании. Но сначала буду вникать в принцип работы. Растерев ладонью лицо, подошел к графину. Налил себе в стакан воды. Юристы ушли, оставив нас со стариком одних. Завтра улетаешь. Не глядя на меня, делает вид, что убирает бумаги в сейф. Да. Для всех в Сирию я вылетаю завтра. Сегодня я буду прощаться со своей женщиной. Горанина падлу я разую. Не сразу, но за пару лет уничтожу его бизнес, если протяну это время», — разворачиваясь ко мне, произносит дед. «Тебе лучше вернуться живым и продолжить то, что я начну, но могу не успеть закончить». Дед встал из-за стола и подошел ко мне, протягивая на цепочке старый знакомый образок ангела-хранителя. «Бабушка тебе на крещение покупала, но ты терял постоянно. Отец снял и убрал. Это я и без него помнил, просто не знал, что старик до сих пор хранит наши личные вещи». «А когда уходил, не забрал. Надень и носи», — вкладывая в руку. сжимаю образок в кулаке», — тронул душу. «Все сложнее его ненавидеть». «Много отдал Гаранину, чтобы перевести тему». «Я бы отдал и больше, но сопляк не научился грамотно просить. Уже и не научится. С превосходством и стариковским злорадством».